Глава одиннадцатая. Неожиданная помощь. Как мы уже выяснили в прошлый раз, то существо, которым становился эльфин во время превращения, совершенно неуправляемо. Соответственно, ни я, ни эльфин за последствия не отвечаем. Поэтому сейчас вполне можно расслабиться. Хотя я уже находился в гаденком прикушении того, что сейчас начнется. И меня это откровенно не радовало. В общем, вопреки фразе «выше, боюсь, расслабиться» как раз и не удастся. Отвернуться и не смотреть тоже. Остается надеяться, что Марика вняла моему совету и сейчас уже где-то прячется. По крайней мере, я ее не видел в поле зрения твари. Боленка тоже где-то скрылась, но вот как раз за нее и не переживал. Альфа-эльфин приземлился на том же месте, где только что стояли двое упырей, и принялся зыркать по сторонам, решая, куда броситься. Вампиры отпрыгнули в разные стороны. Эти двое не показались мне излишне шустрыми, я даже немножко расслабился. Все же Тобис Сангис внушал мне больше страха. В сравнении с ними, эти вампиры и правда выглядели зелеными. Тварь переводила взгляд с одного вампира на другого а те кружили на максимально возможном отдалении от существа, внимательно разглядывая противника. Будто пытались высмотреть уязвимые места. Ну, вампиров можно понять. Однако смущал другой вопрос. Чего ждет тварь? Как я помню, времени не так много. — Ну же не жди, не жди! — Нападай! — пробормотал я. Мне даже показалось, что монстр услышал меня. Сначала сделав обманный маневр, будто собирается напасть на одного из вампиров, тварь бросилась в противоположную сторону, к тому упырю, чья рука висела обугленной плетью. Вампир ловко увернулся, будто бы был готов к такому исходу. Однако удар, как тистые лапы зацепил его в прыжке, нарушив планы на спасение. Резко оттолкнувшись от пола, тварь бросилась на вампира. «Господин Макс!» — позвал вдруг эльфин. — А? Что? — другнул я. Все же ситуация была напряженной. — То существо, ну, которое приходит вместо меня и вас, мы им управлять ведь не можем? — начал издалека эльфин. — Ага, — ответил я, напряженно наблюдая за происходящим. Монстр эльфин как раз напрыгнул на отползающего спиной вперед упыря и, судя по всему, готовился начать пожирать его. Даже как-то слишком легко все идет. И это несмотря на то, что сопящий упырь принялся молотить кулаками по бокам твари. Завораживал и пугал тот факт, что вампир боролся молча, не обращая никого внимания на раны, оставленные когтями эльфина. Хороший боец. Во всяком случае, был. Я вот думал, что в прошлый раз действие способности закончилось, когда у нас исчерпалась жизненная сила. «Ага», — повторил я свой исчерпывающий ответ. «Ну вот я и вспомнил, вы ведь не пробовали использовать другие способности, например щит, Это расход энергии увеличит и обезопасит от лишних повреждений», произнес полуэльф. «Это мысль, сейчас попробую». Второй вампир как раз налетел сзади и ухватил тварь за шею, оттаскивая ее от товарища. Освобожденный коллега, к обугленной руке которого добавилась рваная рана на бедре, и кровоточащая полоса на груди пнул эльфина в пах. Ох, подло, конечно. Существо не дореагировало, но я нечестную игру отметил. Я принялся судорожно копаться в настройках, пытаясь это скачать щит. но в этот момент на вампира, который тащил эльфина на себя, спикировало нечто мелкое и до жути злое. — Не трожь хозяина, нечисть недобитая! — услышал я песклявый речитатив. «Да я тебя на лоскуты порву, глиста кровососущая!» «Это что, боленка, что ли?» Вампир явно замешкался, хотя эльфин уже успел вырваться из схватки. Вампир явно замешкался, хотя эльфин уже успел вырваться из схватки и, ловко извернувшись, скачал на ноги. Не успевшего оскочить вампира сложило пополам от крепкой хватки монстра. Долго не разбираясь, разъяренный полуэльф переросток подмял бедного пыря под себя и деловито принялся откручивать и тому голову. У этого вампира выдержки было меньше, потому как он принялся заунывно подвывать. «Господин, сзади!» — заорала импа, но тварь не отреагировала. Либо ей было все равно на баленку, либо у нас стало складываться что-то вроде связи. Я как раз в этот момент активировал способность «Огненный щит», И она сработала. Ударов в спину так и не последовало. Видимо, наученный горьким опытом колека решил больше не рисковать, оставив. А. Удара в спину так и не последовало. Видимо, наученный горьким опытом колека решил больше не рисковать оставшимися конечностями. Тверь, тем временем, придавив ногой компактно сложного вампира к земле, оторвал такие ему голову. К слову,. Моя нога была по-прежнему обута в щегольскую туфлю, на которой не наблюдалось даже пылинки. Выпервившись и подбрасывая голову вампира на манер теннисного мячика, тварь огляделась в поисках второго противника, видимо, намереваясь зашвырнуть его него снарядом. — Сюда, сюда, господин! Он драпает! — появилась вдруг в поле зрения Бааленка. Она пучила глазки и показывала в ответление коридора. «Я задержу!» Импы выпустил из ладошки крохотный огненный заряд, который понес всю сторону жертвы. Монстр отбросил голову вампира в сторону и бросился в указанном импы направлении. Когти скребли по каменному полу, высекая искры. Тварь несла вперед, и я почти физически ощущал жажду крови, что завладела некогда меру любви На повороте тварь немного занесло, однако она зацепилась за пол... Стены когтями, и будто снаряд запустил себя в коридор. Вампир преодолел уже половину пути до выхода из подземелья, не зная, на что упырь рассчитывал, особенно если учесть, что он хромал на обе ноги. В общем, эта бойня никакое сравнение не шла с поединком против Сангиса. И стоило так переживать. Я даже не стал допускать мысли, кто смог бы справиться с противниками без трансформации. Слабыми они оказались. А гонору то сколько было. Второму вампиру пришлось тяжело. Монстр Элли сначала едва не снес тому голову, погрузив в глубокий нокаут. А затем, зачем-то приподнял бесчувственное тело за обе ноги. Теперь стал новый вопрос. Как затормозить тварь, которая начала растягивать ноги несчастного упыря в разные стороны? Принялась тянуть носом в воздух и искать новые жертвы. Держа вампира в своих лапах, Эльфин, оглядываясь по сторонам, пытался разделить тело вампира вдоль на две равные доли. Зачем ему это было нужно, ума не приложу, но такая цель явно присутствовала. Не отвлекаясь от своего занятия, тварь вдруг фыркнула и, найдя баленку глазами, что-то прорычала. «Да, да, здесь есть, и еще сладкие жертвы, мой господин!» Радостно залопила импа и принялась манить Эльфина лапкой полной настоящей крови, а не этот вапирьи бурды. За мной, господин, во славу бездне!» И она ведь увлекала эльфина аккурат в ту сторону камеры. Вот же тварь! Нет, от нее точно нужно избавляться». Неуклюже ковыляя, существо деловито проследовало обратно в коридор, однако, принюхавшись, остановилось на половине пути. Закончив, наконец, расщеплением вампира, Тварь отбросила ту половину, на которой не осталось головы, и одним прыжком оказалась у входа в канализацию, где еще полулежал, впечатанный в стену молодую упырь, тот самый, которого мы с Марикой вывели из драки в начале боя. Обнюхав оглушенного, обнюхав оглушенного, тварь вдруг, принялась забивать сжатый в кулак лапой и так проломленную голову в металлическую дверь. После второго удара лапа твари застряла в черепе, из которого брызнуло содержимое. Нет, меня и прежние выходки не приводили в восторг, но сейчас, если бы я сейчас управлял телом, а не наблюдал со стороны, меня бы наверняка стошнило. Вынув кулак из головы вампира, тварь обнюхала бурду неопределенного цвета, что измазала рука по предплечью. Не вдохновившись угощением, она вытерла когтистую ладонь а пиджак, добитого упыря, и повернула в сторону баленки, которая не переставала зазывать господина. «Господин Макс!» — снова привлек мое внимание Эльфин. «Я думаю, сейчас самое время использовать все способности. Нужно израсходовать жизненную силу». «Эльфин, у нас ведь только огненные способности да огненная смола!» — буркнул я. Прежде чем устраивать пожар, нужно вытащить Марику и всех, кто еще находится в этих подземельях. Я хотел было продолжить, что если останутся те, кого можно будет спасти, но, ну, конечно же, промолчал. Тварь, то услышав мои желания, особо не спешила. Она вальяжно прошествовала по коридору, продолжая тащить за собой располовиненного вампира за ногу. — Скорее, господин! зовая импы, алчно сверкая глазами, тоила твари поравняться с ответвлением, ведущим к камерам, как я тут же активировал рвок. Способность сработала удачной, монстр, преодолев весь коридор, врезался в стену лбом. По помещению разнесся утробный рев гнева. Оттолкнувшись лапами от стены, тварь снова рванулась к заветному коридору. Правда, теперь она была не вальяжной. На этот раз фокус не удался. Стоило мне активировать рывок, существо ухватилось когтистыми лапами за угол стены, как уже делал до этого. В итоге монстр в рывке залетел в коридор с камерами, спровоцировав чей-то истошный виск, который, впрочем, тут же оборвался. Тварь принялась мотать головой, пытаясь понять, почему сладостный звук прекратился, а в следующий миг я увидел Марику. Девушка, как это неудивительно, послушалась моего совета и закрылась в камере. Сейчас она стояла, вжавшись в стену, и округлившимися глазами смотрела на мой новый образ. В одной ее руке был зажат кинжал, а в другой — заточенная арматурина. Если она выживет, обязательно познакомлю ее с селоруком. Пускай хоть оружие ей нормальное подберет. — Эльфин, ты в порядке? — спросила она сившим голосом. — Он в порядке. — Он в порядке, — захикала боленка. Я не знала, что мой господин на самом деле берсерк. Эфин же утробно рыча приближался к металлической решетке, облизывая морду длинным языком. Я не рискнул снова активировать рывок, Боюсь, что он попросту снесет решетки. — Демону нужны кровавые жертвы! — разгласил Импа, и берсерк с плотоядным воем прыгнул вперед. Решетка низко загудела, однако выдержала удар туши. Тварь снова принялась трясти металлические прутья, а затем проснула лапу сквозь них, пытаясь дотянуться до девушки. Благо, камера была длиннее лап монстра. Эльфин, успокойся, это я, Марика! произнесла она, покрепче сжав свой кустарный молот. Стоит отдать девушке должное, она готовилась к бою. Возможно, к последнему, но сдаваться Марика не собиралась, Фыркнув, тварь, принялась расшатывать решетку, и в этот миг в 20 сантиметрах левее. Сама собой открылась калитка. Видимо, Марика юркнула в камеру, а дверь запереть не смогла. Да и чем бы она это сделала? Ключей-то нет. Радостно запыхтев, тварь бросилась к калитке и, распахнув, хотела было прыгнуть вперед, но тут Марика исчезла в туманной дымке, заставив тварь завопить от злости. Кровожадный эльфин принялся рассекать когтями в воздух, намереваясь зацепить спрятавшуюся в тени добычу. При очередном маневре тварь врезалась спиной в одну из решеток, что отделяло камеру Марики от соседней. В следующий миг на плечо монстра лезла чья-то ладонь. Тварь дернулась, но глаза тут же стал заливать кровавый туман, который говорил о том, что жизненная энергия на исходе. Туша стала оседать и сдуваться, принимая прежнюю форму. И я почувствовал, что управление измученным телом стало возвращаться ко мне и эльфину, принося неимоверные страдания. Мне даже показалось, что эльфин отключился. Борясь со голову болью, я повернулся в ту сторону, откуда появилась эта подлая, ну или спасительная рука. В соседней камере стояла эрская девушка. Она была бледна, а вокруг ее руки, что лежал на моем плече, сотнями звездочек искрилось изумрудное свечение. Рука девушки соскользнула с моего плеча, и она, пошатываясь, села на каменный пол. «Значит...» — Это вас послала система на помощь, — пролепетал урчанка Я пока мало что понимаю, но мне здесь не нравится. В этот момент надо мной зависла Баленка. Эй, хозяин, поднимайся! — А как же кровавая оргия? — Вот же они, кожаные мешки с кровью. Хозяин! Перед глазами уже привычно поплыло. Но хоть и не сожрал никого на этот раз, видимо, вампиров Эльфин распробовал еще в прошлый раз и признал невкусными.